Часть первая. Большие надежды. Эпоха перемен. Глава первая. Хранители Мекки. Бей в свой барабан и дуди в свою собственную дудку. Тысяча и одна ночь. Наше повествование, как, впрочем, и мусульманская история, начинается в Мекке, священном исламском городе, затерянном в песках хиджаза. Западной Аравии. Его традиционными хранителями были хашимиты, потомки пророка Мухаммеда. Хашимиты ведут свой род от Амра аль-Улы, 464–497 годы, прадеда Мухаммеда и члена племени Курайшитов, которая руководила Меккой задолго до рождения пророка. Об этом подробнее в книге Кичи «Мекка. Биография загадочного города». В 480-х годах, когда Аравию поразила засуха, Амр покупал в Палестине муку, пёк хлеб, крошил его в мясной бульон и раздавал эту похлебку голодавшим. Микканцы нарекли своего спасителя Хашем от арабского «ломать». Амр стал влиятельным человеком и возглавил племенной клан Бану Хашем, откуда помимо хашемитов произошли абасиды. Потомки Амра издавна имели доступ к власти. Хашимиты с XI века стояли во главе микканского шерифата. 1967-1925 годы государственное образование на западе Аравийского полуострова со столицей в Мекке. И на заре XX века считались старейшей правящей семьей в мире. В 1517 году они признали сюзеренитет османского султана Селима I, ибо надеялись, что османы защитят хиджаз от португальцев. Те регулярно нападали на побережье Аравийского полуострова. Защита хиджаза входила в круг интересов порты. И в течение следующих 400 лет османского господства хашимиты чувствовали себя весьма комфортно. Получив статус полуавтономных правителей, они помогали султанам организовать хадж, ежегодное паломничество в Мекку и Медину, торговали с Индией и Китаем, держали личное посольство в Дели и приобретали недвижимость в Стамбуле. Однако арабы питали к османам плохо скрываемую неприязнь. Например, в 1703 году Саид Ибн Саад, тогдашний глава Хашимитов, публично назвал султана Ахмеда III сыном христианской шлюхи. Османские султаны рождались от рабынь, которые получали новые имена, попав в горе. Так матерью Ахмеда III была Эмитула Храбия Гюльнуш-султан, венецианка по происхождению. Хашимиты же заключали браки внутри своей династии и гордились этим и пригрозил перейти на службу к марокканскому монарху Мулаю Исмаилу Ибн-Шерифу. В 1880-х годах английские дипломаты регулярно получали сообщения от арабских информаторов. Те утверждали, что в арабских вилаетах, провинциях порты, растет недовольство, и местное население под руководством Амира Мекки, своего истинного лидера, готово взбунтоваться при поддержке Британии. К началу Первой мировой войны османы, в прошлом кочевники из азиатских степей, уже не одну сотню лет владели арабским миром, включая плодородный полумесяц, Левант и Месопотамию. Левант – Великая Сирия, историческая область на востоке Средиземного моря, охватывающая территории Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании и Египта. Месопотамия – Междуречье и Двуречье, историческая область в долине Тигра и Ефрата. Плодородный полумесяц – собирательное название Леванта и Месопотамии. Тут протекают великие реки Нил и Ордан, Тигр и Ефрат. Они обеспечивают Ближний Восток водой, делая его пригодным для сельского хозяйства, а значит, и для проживания людей. Плодородный полумесяц – колыбель цивилизации. Еще до нашей эры на его землях, подобно тучным колосьям пшеницы, выросли Древний Египет и Иудейское царство – Шумер и Акад, Вавилония и Ассирия. Именно в этом регионе, согласно Библии, начался всемирный потоп и крестился Иисус Христос. Здесь разбили висячие сады Семирамиды и построили Вавилонскую башню. В зоне плодородного полумесяца появилась письменность, сформировалась наука и возникла организованная религия. Леванты и Месопотамия должны были процветать, но к 1914 году их земли истощились, ирригационные системы пришли в упадок, пруды и водохранилища заросли илом, а растительные каналы занесло песком, люди страдали от голода, нищеты и болезней, и тогда, в последние десятилетия Османской империи, в ее арабских вилаетах стали зарождаться националистические настроения» порта, крупнейшая мусульманская держава в истории, являлась централизованным государством лишь формально. Султанские чиновники управляли крупными арабскими городами, но за их пределами контроль осуществлялся слабо. Османские губернаторы не обладали достаточной военной силой, это делало их зависимыми от местных племенных вождей, богатых торговцев и религиозных лидеров. На заре XX века арабский мир сотрясали противоречия. В Бируте, Дамаске, Алеппо, Багдаде и Масуле группировки арабской знати ожесточенно боролись друг с другом. Причина конфликтов проста. Те, кому покровительствовали османы, занимали привилегированное положение и получали процент со взимаемых налогов и сборов. Другие арабы, не менее знатные, но исключенные из системы распределения материальных благ, жаждали перемен. Но даже самые недовольные не мечтали о суверенитете. Кроме того, политика оставалась сугубо городской игрой и не затрагивала интересы тысяч крестьян. Известный британский ориенталист Гертруда Белл, не понаслышке знакомая с арабским миром той эпохи, писала «Арабского народа не существует. Сирийский купец отделен более широкой пропастью от бедуина, чем от Османской империи». В Хиджазе дела обстояли иначе. К концу XIX века общее население его главных городов, священных Мекки и Медины, а также портовые джидды, составляло около 100 тысяч человек, а количество бедуинов достигало максимум 300 тысяч. Основной доход приносили паломники. Их было много, ведь каждый мусульманин обязан хотя бы раз в жизни совершить хаш и собственными глазами увидеть благословенную Мекку и лучезарную Медину. Хашимиты носили гордый титул шарифов Мекки и, как утверждает английский востоковед Джеймс Моррис, являлись чем-то средним между духовенством и аристократией. С 1908 года мекканский шарифат возглавлял Хусейн ибн Али из рода хашимитов. Независимость правителей хиджаза ограничивал султанский наместник, а в Мекке размещался турецкий гарнизон. Сообщение Западной Аравии со Стамбулом было затруднено, и хашимитам удавалось сохранять определенную автономию. Однако, по замечанию американского историка Дэвида Фромкина, Шариф не имел никакого влияния ни на политические, ни на духовные процессы за пределами хиджаза. В то же время османы старались контролировать родину пророка. И в доказательство своей мощи регулярно вызывали в Стамбул членов главных хиджазских семей, в том числе хашимитов, где оставляли их в качестве почетных гостей султана, то есть пленников. Хусейн стал шарифом Мекки только в 60 лет. До этого он провел долгие годы на берегах Босфора в качестве заложника. На рубеже 19-20 веков порта вступила в эпоху упадка. Территория Аравийского полуострова была поделена между враждующими шейхами и амирами. Если права хашемитов на хиджаз никто не оспаривал, то за Нечд, Центральную Аравию, боролись династии Аль-Рашид, Рашидиты, и Аль-Сауд, Саудиты. На юго-западе существовал эмират Асир, основанный семьей Аль-Идрис, Идриседами. На северо-востоке располагался Кувейт, водчи народа Аль-Сабах. По обширным пустыням кочевали бедуинские племена – Они грабили паломников и вели друг с другом бесконечные войны. Нельзя забывать и об англичанах, которые с 1800 года пытались закрепиться в Аравии и искали союзников среди местных амиров. Британское влияние ощущалось в южной части Красного моря, в Адане и Персидском заливе. Так англичане защищали морской путь к своим индийским колониям. Абдул-Хамид II, занимавший в те годы Османский престол, был халифом, верховным правителем всех мусульман мира. Консервативный и деспотичный он настроил против себя стамбульскую интеллигенцию, политиков и военных. Европейским державам Абдул-Хамид II тоже не нравился. Но Великобритания на протяжении всего XIX века спасала ослабевшую порту от неминуемой гибели. Лондон не желал, чтобы турецкие владения достались его давним соперникам Франции и России. Но к 1914 году англичане уже не помогали Османской империи. Их настораживало, что халиф обладает потенциальным влиянием на 100 миллионов индийских мусульман, жителей британских колоний. Некий английский чиновник предположил, что хашемитский Амир Хусейн станет более гибким халифом, нежели Абдул-Хамид II, поскольку он живет рядом с нашей дорогой в Индию и потому будет полностью в нашей власти, как Суэцкий канал. Хусейн ибн Али родился в 1853 или 1854 году. Он происходил из влиятельного клана Дхави Аун и являлся потомком пророка Мухаммеда в 38-м поколении. У будущего короля Хиджаза насчитывалось около 800 конкурентов – членов кланов Дхави Аун и Дхави Зейт. Эти хашемитские кланы руководили Западной Аравией в течение веков, сменяя друг друга, а глава правящего клана носил титул «Шарифа Мекки». Изначально шансы Хусейна возвыситься были весьма призрачными, ибо власть над хиджазом принадлежала Дхавизейд. Когда грянула Первая мировая война, Хусейну было примерно 60 лет. Тем не менее, он выглядел потрясающе. Этот высокий смуглый старик с царственной осанкой и белоснежной бородой произвел неизгладимое впечатление на британского офицера Томаса Эдварда Лоуренса, знаменитого Лоуренса Аравийского. В книге мемуаров «Семь столпов мудрости» Лоуренс пишет, что Хусейн был внешне столь возвышен и чист, что казался слабым. Даже его имя на арабском означало «красивый», «хороший», «добрый». Но за благородной внешностью Хашимита скрывался упрямый, коварный и амбициозный политик, способный, по мнению Лоуренса, проявлять поистине неарабскую дальновидность. Детство и юность Хусейна окутаны тайной. Известно, что он провел ранние годы среди бедуинов хиджаза, а потом около 20 лет до 1908 года находился в Стамбуле в качестве почетного гостя султана. Абдул-Хамид II не желал быть обвиненным в дурном обращении с потомком пророка, поэтому Хусейн с женами и детьми проживал на великолепной Босфорской вилле. Его сыновья Али, Абдалла, Фейсал и Зейд получили прекрасное образование. Они окончили Галатасарайский лицей и Роберт-колледж, самые престижные учебные заведения Османской империи. В то же время Хашимиты держались независимо, и Абдул-Хамид II не спешил отсылать их обратно в Хиджаз. Султан понимал, что после возвращения домой Хусейн и его взрослые сыновья будут представлять для него немалую опасность. Между тем, над Стамбулом сгущались тучи. Истощенная порта с ее бюрократизмом, экономическим кризисом и военными поражениями доживала свои последние годы. Государство рушилось, медленно, но верно. Реформаторское движение возглавила партия «Единение и прогресс». Идтиходисты, они же молодотурки, агитировали против султана. В июле 1908 года разразилась младотурецкая революция, и весной 1909 года Абдул Хамида II свергли. Отныне портой номинально руководил его брат Мехмед V. Тогда же, в 1908 году, освободилась и должность Микканского шарифа. Предыдущий шариф Аль ибн Абдалла ибн Мухаммед был незложен, а его преемник, старый больной абдалла Арафик -Ар скоропостижно скончался. Хусейн оказался главным претендентом на престол Хиджаза. Для младотурок он был узником Абдул-Хамида II и, значит, врагом опального султана. Абдул-Хамид II, ненавидевший модернизацию, считал Хусейна, члена древнего и знатного рода, авторитетным союзником, которому под силу противостоять реформаторам и тихадистам. Наконец, Лондон рассматривал Хашимита как подходящего кандидата на должность шарифа. Еще будучи почетным гостем, Хусейн заявил британскому послу в Стамбуле, что собирается повлиять на арабских вождей Хиджаза ради обеспечения интересов Англии на Аравийском полуострове. По воспоминаниям одного британского офицера, Хусейн произвел хорошее впечатление, и можно было надеяться, что он не окажется мошенником и наведет порядок в Аравии. В итоге кандидатура Хусейна устроила всех. В 1908 году он вернулся в Мекку и стал ее последним шарифом. Новый хранитель священного города решил, что именно он, а не османский султан, должен быть халифом. На самом деле Хусейн терпеть не мог идти хадистов из-за секуляризационных реформ. Младотурки преобразовали порту из абсолютной монархии в конституционную и заменили мусульманскую, то есть арабскую модель государственного управления западной моделью. Все это до глубины души оскорбляло потомка пророка Мухаммеда, ярого сторонника ислама и шариата. Масло в огонь подлило и то, что накануне Первой мировой войны щупальцы Османской империи внезапно потянулись к хиджазу. Завершилось строительство легендарной хиджазской железной дороги, которая пролегала между Дамаском и Мединой, Бедуины отнеслись к ней враждебно. Они увидели в железном осле угрозу источникам своим доходов, сопровождению путников, перевозке грузов и грабежу паломников. Шариф Хусейн поощрял нападение бедуинов на поезда и игнорировал просьбы млада турок проложить рельсы до Мекки. Впрочем, Западная Аравия постепенно утрачивала относительную автономию хадисты стремились к централизации порты. В 1912 году Абдалла, сын Хусейна, уже жаловался на их тиранию английским и французским дипломатам. В апреле 1914 года в Хиджаз прибыл новый губернатор, суровый Мехмед Вехип-Паша. По его мнению, Западная Аравия не нуждалась в контроле хашимитов и значит, самоуправству Хусейна следовало положить конец. Великое арабское восстание 1916-1918 разгорелось из искры, высеченной во время столкновения между хашимитами, представителями старой арабской элиты, и младотурками, которые хотели создать централизованное государство. Кардинальные перемены в международной политике, вызванные Первой мировой войной, предоставили хашимитам уникальный шанс для укрепления своей власти.